Глава 20. Горячий ветер ударил в лицо, от чего я непроизвольно поморщилась. Космодром Турионо утопал в кораллавых бликах лучей полуденного солнца, отражённых от зеркальных поверхностей громоздких строений. У нас всё гораздо симпатичней, ведь серферийцы обладают большими ресурсами. Однако рыжие оттенки уже полностью исказили моё восприятие. Отойдя от шлюза межзвёздного транспортного корабля совсем немного, я подняла руку вверх и стены на свет Мерцея и с весёлой улыбкой отметила, что моя кожа больше не кажется бледной. Забавно, хмыкнула я и перевела взгляд на своего сета. Даос оглядывался по сторонам и вдыхал раскалённый воздух полной грудью. Сейчас он был облачён в белоснежную рубашку и прямые чёрные брюки, подчёркивающие стройность его крепкого тела. Образ оборотных стал совсем другим, нежели на трамктах. стильным, но не менее родным. На мгновение он блаженно прикрыл глаза и произнёс: "Дом". Сэт обвил мою талию рукой и привлёк меня к себе, глядя на меня тёмными глазами, в которых проскакивают знакомые фиолетовые искры. "Как ощущение?" жарко выразил я все свои первые эмоции одним словом. Сэт учасливо пожал плечами. После двух десятков лет мир иной воспринимается иначе. Я безусловно рад, что вернулся сюда, но поверь мне, чувствую себя сейчас ничуть не лучше тебя. Видимо, сказывается адаптация к суровым погодным условиям. Значит, будем привыкать вместе. Точно. Сейчас я договорюсь о хранении твоего багажа, пока не определимся с нашим временным местом жительства. Мы покинули стартовую площадку космодрома и направились в административный блок, озираясь по сторонам. Откуда перед нами возникла безумно стильная, кричащая привлекательная тарка с длинными волосами насыщенного красного цвета, я и не заметила. Мой сет внезапно остановился. Его ладонь на моей округлой талии закаменела. «Даллас!» Обернулась я к своему мужчине и отметила ряд перемен в его мимике. Глаза хищно сощурились. Во взгляде проскочили искры раздражения. По-моему, у него даже челюсть скрипнула. Уверена, мне не послышалось. Я перевела взгляд на объект его внимания и обомлела. Алое платье-карандаш отчетливо подчеркивает изящную фигуру и явственно открывает все достоинства своей хозяйки. Прямая юбка едва доходит до колен, не скрывая стройности длинных ног. Аромат духов, оборотницы настолько насыщенный, что захотелось чихнуть сразу, как только его уловил мой нос. «Даллас!» – мурлыкнула женщина, стрельнув в сторону оборотня зелеными глазами, подведенными черным карандашом. — Какая приятная неожиданность! Как только твоя мать сообщила мне о том, что ты жив и здоров, я сразу решила, что буду одной из первых, кто тебя встретит. Она подошла к нему довольно близко, с кошачьей грацией, но не без осторожности. Оно и понятно. Аура у моего льва сейчас такая, что и тени реагируют неадекватно. — Тирена, — произнес лев ее имя, будто сплюнул. — Дейла, мать лихора, моя бы ни за что не стала с тобой связываться. Да, это была Дейла. Как ты однако возмужал. Тебя просто не узнать, если бы не твой привлекательный аромат, что все эти годы не покидал моей памяти. Тут она осмелилась одарить меня вниманием, окинув хмурым взглядом. А кто это с тобой? Одна из первых жён? Её поведение слегка уязвило моё самолюбие. Познакомься, улыбнулся с уголком губ, переводя на меня мягкий, полный нежности взгляд. Моя избранная асета, косиль снежная, чародейка с сарфиры и королева Трамптона. Смысл последнего титула могли правильно понять только мы двое. В ответ я дарила своему мужчине ласковой улыбкой. Страх, что эта женщина сможет очаровать моего льва, немного ушёл на задний план. То есть главное, уточнила оборотница в миг охрипшем голосом. Единственное, поправил её Далас. А тебя я смотрю до сих пор не взял в пару ни один кот. Тирену передернуло, ее лицо исказилось ярстью, отчего она резко выдала ответ. «Я, может, тебя ждала?» «Кувыркай с шестью котами поочередно!» — рыкнул насмешливо лев. «О чем ты?» «Не стоит оправдываться!» — сурово одернул ее Даллас. «Месяц воздержания не пять лет и не двадцать пять. От тебя разит ими так, что только инвалид не разберет, как ты проводишь досуг. Мой лев никогда не желал твою тигрицу. Посторонись, дай пройти». Последняя фраза прозвучала как приказ, и кошка под напором мощной ауры моего льва поёжилась, после чего молча отступила, не смея поднимать своих глаз. Только пройдя несколько метров, я почувствовал на себе её липкий взгляд. Далас, мы ведь могли её сами обойти, мне кажется, ты повёл себя излишне резко. Девочка моя, ты просто не знаешь эту стерву. Продлевать ваше знакомство я не намерен. Она тебя плохому научит, отмахнулся от моих на-*/учений сет. Не поставим ее на место сейчас, она еще долго будет портить нам жизнь. Забыла? Она представительница влиятельного прайда. Даллас, сынок! Со стороны раздался голос другой женщины, искрящейся счастьем и приличной порцией боли. Мама! Недоуменно оглянулся мой сет, моментально выхватывая взглядом незнакомку из толпы. Вскоре миниатюрная женщина уже утопала в объятиях оворотня, роняя счастливые слезы. Она выглядела очень молода, Мала ростом, ниже меня на пол головы, золотистые длинные волосы, собранные в высокий хвост, зеленые глаза лучатся радостью, в них отчетливо читается материнская нежность к своему сыну. Стройная фигура с привлекательными округлостями притягивает взгляд, даже мой. Сравнивая их между собой, отчетливо видно, что улыбку Даусу наследовал от нее. Но только и всего. Если бы я не знала, что мой лев подвергся мутации на Трамптоне, задалась бы вопросом, как она выносила-то такого малыша? Боги, живой, здоровый. А как возмужал! Потрясающе. Завертелся она вокруг него, раторя под накалом эмоций. Сколько слёз я пролила, сколько ночей не спала, и вот ты дома. Мама, я скучал. Снова обнял её, далсы и обернулся ко мне, протягивая руку. Мауль, я вернулся не один. Познакомься, моя любимая, Кассиль снежная чародейка с Арфиры. Блендинка в золотистом платье уставилась на меня большими заинтересованными глазами. Какое-то время она молчала и удивлённо меня разглядывала, видимо, никак не ожидала, что её сын сделает такой непростой выбор. Я заволновалась. Что если я ей не понравлюсь и меня сейчас так же презрительно проигнорируют, как минуту назад? Какая она хрупкая, произнесла баротница с наигранной досадой. Погодите. Постойте. Её взгляд сместился на мою круглую талию. Вы уже малышей ждёте, двух разных? Свитая салон, как воспринимать все её эмоции. Она отчётливо повела носом, узнавая о наших будущих детках сразу всё, что её интересует. Я скоро стану бабушкой? Перевела она взгляд на сына. Да, мам, ты будешь бабушкой. "Это замечательно!" воскликнула она, и я воспряла духом. "Добро пожаловать в семью. Меня зовут Эвели". но для тебя, моя дорогая, я Эви. Она протянула мне руку, которую я тут же пожала и расслабилась. «Какая ты хорошенькая! Интересно, как тебя воспримет Роджерон?» Задумчиво произнесла она, снова взглянув на сына обеспокоенно. «Как бы ни воспринял не ему решать, с кем мне строить отношения!» «Он еще по-прежнему глава рода!» Весь ее счастливый тон сошел на нет. «А ты все еще главная самка в прайде?» Попытался приободрить ее Даллас. Разумеется, но у нас же отношения выстроены иначе, нежели в цирионской системе, где царит матриархат. Поверь мне, я не дам её в обиду, а она молчать в случае чего не станет. Отцу придётся её уважать. В противном случае, надеюсь, противного случая не будет, попыталась перебить льва Эве. Я не буду отнимать у него права, обещаю. Я не боюсь этого, приуныло мать дала себежно огладив ладонью его лицо. Боюсь, что вы уйдёте. Не исключено. Я стояла в полной растерянности и переводила взгляд с одного на другого. Далас приобнял нас обоих и подтолкнул к административному зданию, где позаботился охранник о хранилище для нашего не такого уж и большого багажа. Когда он вновь к нам подошёл, Эвели уверенно кивнула в свои мысли и предложила: "Нам надо попытаться. Разумеется, едем". Далас заглянул я в глаза любимого, взволновано: "Что-то не так?" «Не волнуйся», — склонился ко мне мой любимый, невесомо касаясь моих губ, заставив свою мать зарумяниться. «Доверься мне». Я кивнула и далее слушала беседу Далласа и Эви в полу-лука. Пока мы добрались на воздушном Матокэрроле, тут так называют общественный транспорт, схожий с сурферийскими аэраторами, Даллас куротко поведал о том, где пропадал. Наблюдая за эмоциями обратницы, я поймала себя на мысли, что наши мамы могли бы стать хорошими подругами. Все твои сбережения я успела отсудить в свою пользу. Неожиданно бодро поделилась с Альвом и Эви примерно через час. Когда тебя признали погибшим, я приложила к этому немало усилий, зная, что рано или поздно правительство явится к нам. Через месяц после этого пришло официальное сообщение, что тебя признали контрабандистом, и твоё личное имущество вместе со счётом в банке подлежит конфискации. Дома у тебя теперь нет, а вот ячейка в хранилище им досталась пустая. Молодеец, хмыкнул Далс. Не зря я рисковал своей шкурой. Я не всё потратила за эти годы, и виновато потупила взгляд в пол, от чего я добродушно улыбнулась ей напротив. Так что средства к существованию у вас есть. Мам, оставь их себе. Я не обеднею от этого, поверь. Оборотница смирила мои восторженно-задачленным взглядом, на что тот только усмехнулся и добавил: Ты же не думаешь, что весь свой чёрный заработок я хранил в банке? Думала, женщины. Ирония в его голосе меня умилила. "Я всего лишь львица, которая утопает в роскоши и сидит на шее у мужа", как-то горько ухмыльнулась Эвелин. "Будем надеяться, что какое-то время нам удастся погостить в доме отца, прежде чем я навещу свой тайник". На это ответить нам было нечего, ведь будущее вырисовывалось перед нами всеми туманно. "Ну а ты, Костиль, есть ли у тебя какие-то увлечения? Из достойного только геология. Увы, я даже готовить не умею". Правда? Изменилась свекровь. Ничего, это дело наживное. Главное подходить к готовке с хорошим настроением и капелькой вдохновения, и всё получится. Я буду стараться, кивнула ей со всей серьёзностью. Хорошая девушка, повезла тебе мальчик мой. Береги свою любимую. Не сомненяй, Анна, улыбнулся Даос, одаривая меня горячим взглядом. С высоты птичьего полёта трём предстал передо мной весь в бронзовом сиянии и коралловых оттенках. В бескрайней равнине, поросшей густой травой, встречались чаще холмистые и горных массивов. Горы, как рассказывал Далос, не имели снежных шапок, местами густо усеянные лиственными деревьями с кронами цвета расплавленного золота. Увы, это только видимость. Самой богатой драгоценностями галактика является Каритар, в которой обитают кхагарты, а в Гелионе Цереонная система с её Трамптоном. Несколько раз даже с такой высоты я наблюдала за целыми группами оборотней, прогуливающихся по открытым просторам и охотящихся вместе. Среди них встречались малыши, которых оберегали коты постарше. Все они настолько разнообразны, что я даже не угадала некоторые виды. Далс пересел ко мне и наслаждаясь моим любопытством, отвечал на интересующие меня вопросы. Несколько встреченных озёр были зелёными, а одно розовым. Это соленый водоем, в нем купаются крайне редко, берегут для добычи лечебной соли. Для нашего региона регенераторный биоматериал и репарационная капсула – дорогое удовольствие, ведь это разработка твоих земляков. Вскоре один сумасшедший медик дорвется до разработок этих капсул и усовершенствует их, улыбнулась я грустно, вспоминая Мистефа Ногана. Интересно, он уже покинул Сорфиру? — Скучаешь по друзьям? — отстраненно спросил меня Сет. Да, скучаю, я дёрнулась к нему, заглядывая в чёрные глаза. Но у меня есть ты, и я этому рада. Дал ус улыбнулся и крепко меня обнял, осторожно положив ладонь на живот. А у меня есть вы. Он выглянул в окно Матакерла и слегка передёрнул плечами. Я отстранилась и тоже выглянула наружу. Прилетели, произнёс мой сын, не сводя глаз с чёрного массивного льва, что стремительно пересекал поле по направлению к белокаменному городу на горизонте. Тот оборотень передвигался быстро, демонстрируя случайным свидетелям свою мощь и грацию. Но я-то знаю, что мой след стремительней. Незнакомого льва сопровождали два тигра, которые разминулись с ним на середине пути. Раджерон пояснила мне Эвен, наблюдая за своим супругом стеклянным взглядом. Терренс и Лорди уточнил Даус у неё, наблюдая за чужими оборотнями. Да, это они, сытно хмурился Огладил мои золотистые волосы и уткнулся в них носом, стараясь упиться моим запахом. Он волновался совсем немного и едва ощутимо. Нужно срочно обновить метку, шепнул Далос мне тихо, но его услышала мама и одобрительно улыбнулась. Мне не папы, как ни странно, поддерживали и наши малыши, одарив меня пинками. Ох, что будет уже через пару месяцев? От меня же вовь места не останется. На пороге родного дома Далоса мы оказались на закате. Пока пересели в частный отель Мобиль Эви, ехали по огромному городу не торопясь. Оборт не давали мне возможность осмотреться и оценить новый дом. Высоток не было практически вообще. Многие крупные здания имели огромные колонны, наполированные до блеска. Парки, фонтаны и памятники встречались повсюду, причём невероятных размеров. Такая планировка задумана на случай, если кто-то захочет пробежаться во второй постаси. Не у всех и торцов зверь покладистый. Нектры часто просятся на волю, а часто выезжать за город не всегда получается. Как бы мы ни оттягивали первый момент встречи с главой рода Дагривов в Сколе, оказались у порога дома родителей моего сета. Белокаменное жилище, окружённое высоким металлическим забором, заросшим вьющимся виноградом со спелыми гроздьями ягод. Покинув автомобиль, Эви уступила нам дорогу и взошла на широкий тротуар позади нас. Большая часть двора усеяна необычными цветами, не встречаемыми мною ранее. Густой, коротко остриженный газон приведён в порядок. Он настолько яркий, что ступить на такое великолепие я вряд ли когда-нибудь решусь. Уже на широком крыльце огромного особняка дала завёл меня к себе немного за спину, от греха подальше, как он мне пояснил. Сэт протянул руку вперёд, чтобы активировать звонок, как дверь перед ним неуверенно распахнулась, и перед нами предстал высокий жилистый мужчина с короткой стрижкой. Чёрные жидкие волосы были аккуратно уложены без гелей и лака, дорогой серый костюм с отглаженными стрелками надет на нём на распашку, открывая глазу чёрную рубашку. Тёмные глаза смерили Даосом неуверенным взглядом, полным противоречивых эмоций. Мой сын не спешил ратоваться наоборот, леп внутрь него приосанился и оказал непроизвольное давление своей могучей ауры, заставив брюнета передёрнуть плечами и непроизвольно отступить на полшага. Тёмные, безумно знакомые глаза не выдержали испытания и были отведены немного в сторону. "Брат", прохрипел мужчина после чего откашлялся. С возвращением. Ни пожать и руки, ни братских объятий после этого не последовало, что меня удивило. "Здравствуй, Лихар". — Много лет прошло. Ты подрос, — не сдержал капельку сарказма Даллас. В глазах Сета мелькнула искорка веселья. — Ты тоже, — не остался в долгу его брат. — Пройдешь? — Разумеется. Даллас обвил мою талию рукой и подтолкнул меня немного вперед себя, заранее убедившись, что угрозы пока ждать неоткуда. До гостиной вел длинный коридор устланный бордовой ковровой дорожкой. Эве зашла позже нас и догнала уже на пороге широкой гостиной, где у огромного изящного камина с пузатым фужером в руке стояла копия моего сета. Крупный мужчина, слегка уступающий в габаритах Далу, сёрнул усы к нам сразу, как мы вошли. Белая рубашка, расстёгнутая на половину и чёрные брюки, что были надеты на нём, лишь усиливали сходство двух чёрных львов. Тёмные глаза, длинные волнистые волосы цвета воронова крыла, смуглая кожа, крепкое тело Вся его внешность чётко выдавала родного отца моего сета, что унаследовал его привлекательность и основные черты. Рядом с ним на каждом диване сидели две очаровательные женщины при полном параде, что говорит о том, что нас ждали. Раджерон сперва поморщился, признавая в своём сыне невероятно сильного самца, а женщины вздрогнули. Рад видеть тебя в здравии, сын, подался медленно вперёд глава семейства. Его движения были хищными, настораживающими. Теперь пришла очередь морщиться мне и прятаться за спину своего мужчины. Далс слегка улыбнулся, оглянулся через плечо и отмечая, что его мать находится рядом со мной. Лихар сместился за спину дивана и стал позади одной из женщин, чьи волосы тоже были черны как ночь. Полагаю, это и есть Дейла. Необычно для итарца держаться за спиной своей родительницы, Эви наоборот, следует за сыном. Отец слегка наклонил голову мой лев, приветствую старшего. Я тоже рад встрече с тобой. Годы скитаний пошли тебе на пользу, отметил глава, продолжая изучать своего старшего наследника. Однако известие о твоей смерти меня очень сильно опечалило. Слышал бы ты, какими неизвестными эпитетами я тебя одаривал. Представляю, хмыкнул Далс, и мужчина наконец обмялись. Селён, отстранился отец, и Эви выдохнула с небольшим облегчением. Ну рассказывай, где пропадал, кого привёл в наш дом? Тёмный пробирающий душу взгляд моего новородственника сместился да ус у заспину, изучая меня. Неожиданно вдруг мыкнул он не очень радушно: "Твой первый выводок будет не от итарки, зато крепкий и любимый мной". Отец, это косель снежная моя сета. Ты заключил брак по сарферийским обычаям?" Нахмурился разжиром. "Да. В следующих словах у оборотня проскочили яростные нотки. Вспыхнувшее было радушие, внезапно рассеялось, как дым. «Я думал, что воспитал достойного мужчину», – рыкнул глава рода раздраженно, будто между ним и сыном не было тех долгих лет разлуки. «Как ты мог уступить власть в семье женщине? Власть у нас одна, и это верность», – пресек его Даллас. «Это мальчишеский бред», – фыркнул Рожерон, а за ним и Лихар. «Это истинно мужское решение». любить всю жизнь одну женщину и не делить постель со всем прайдом. Мои планы не изменились даже спустя два десятка лет. Отец его будто не слышал. Тирена до сих пор свободная самка. Более достойного кандидата, чем ты, ее отец так и не нашел. У нас еще есть время решить разногласие с тиграми и завладеть львиной долей их земель. В тебе нет ни капли уважения ни к моему выбору, ни ко мне, ни к моей матери. Про свою женщину я даже речи не завожу. — Не стану отрицать. Подобного от нашей встречи я и ждал. — Я уважал твою мать! — стрельнул взглядом глава Прайда в сторону Эви, что снова опустила глаза, когда думал, что она выносила и вырастила мне достойного наследника. — А теперь я уже недостойный. — Увы, я разочарован! От всплеска его ярости две женщины на диванчике заерзали на месте, а Эви переступила с ноги на ногу и закусила губу. — Ну и кто, по-твоему, стоит твоего уважения? Ответа на реплику Даласа не последовало. Лихар раздражённо стёр пот с лица, но был одёрнут Дэйлой, не сводящей с меня задумчивого взгляда. И это то, что не нравится. И так долгожданная встреча обернулась скандалом. Я думал, что смогу хотя бы переночевать в родном доме, хмыкнул Далас. Прости, отец, но я ухожу. Если очень жаждешь получить территорию тигров, возьмите рыно сам. От такого предложения главу передёрнуло, и я даже понимаю почему. Благое причины теже, что не устроили Далоса. Далос наклонился к матери, поцеловав её в пульсовую щечку, и протянул мне руку. Я с сочувствием посмотрела в его мукрые глаза, что наполнились слезами, и последовала за своим мужчиной. Ты не изменил своей гордыни за эти годы, сын, с печалью заключил нам вслед Раджерон Даркриф. Её я унаследовал от тебя, отец. Радует, что только от счастья. Старший рода Даркриф. проводил нас взглядом до выходной двери, обернулся к своей золотистой львице и запечатлел на ее губах жесткий властный поцелуй. «Не смей жалеть его, поняла?» Эвели кивнула, но ничего не ответила, хотя очень хотелось. Ее супруг никогда не был излишне жесток со своими женщинами, но и не ставил их ни во что, оставаясь непробиваемой скалой. Сейчас главная самка Прайда думала о том, что сыну повезло познать любовь. Являясь копией отца снаружи, он унаследовал частичку тепла от нее самой. Мой лев чуть не потерял рассудок, по крайней мере, последние пару дней он пребывал в глубоких размышлениях, метался из стороны в сторону, игнорируя желание своей второй сущности преображаться по родным просторам, и все время держал меня подле себя. Реагировал на каждый новый запах, выражая свое недовольство агрессивным рычанием. Теперь в каждом проходящем он видел врага, желающего вкуситься на его свободу и счастье. На мой взгляд, спустя столько лет одиночества он просто еще не готов влиться в цивилизацию, душащую изобилием разношерстных особей. В первый же день мы остановились в съемном домике, о гостинице не могло идти и речи, далось бы вообще не нашел себе покоя в окружении посторонних запахов и других оборотней мучаясь от бессонницы. Первым делом мы вместе сытно поужинали, не забыв включить в мой рацион натуральное мясо. Шашлычок с кровью был очень вкусным, или я от волнения так проголодалась. А после ужина последовало сладкое. Несмотря на жгучее желание поскорее обновить метку на моей шее, Далас был со мной нежен. Кровь мне и самой сейчас нужна, и моё положение не совсем благоприятствует бурному романтизму. Я думала, что сегодня стану жертвой опасного зверя, искренне поделилась я со своим сэтом, лёжа на боку, расположив одну ладонь на его груди, а голову на массивном плече. "Нет, я никогда не причиню вреда нашим детям, а тебе умышленной боли". только если совсем чуть-чуть, ухмыльнулся оборотень, сжав мою ягодицу и заставив меня охнуть. Отсмеявшись и помолчав немного, глядя в сумерки комнаты, я спросила: "Что ждёт нас дальше? Завтра мама поможет нам со средствами, и мы купим свой собственный дом. Статус контрабандиста теперь с меня снят, я могу начать свою жизнь с чистого листа, вместе с вами. А как же твой проект, о котором ты мечтал когда-то давно? Мы создадим новый, свой собственный". Даус перевёл на меня тёмные глаза, сияющие в темноте фиолетовым пламенем. Кого-то родим, кто-то придёт сам. Погоди. Я ещё первый раз не рожала, а ты уже пугаешь меня дальнейшими перспективами, воспротивилась я. "Косиль, я пошутил". Не успела я вздохнуть с облегчением, как последующий комментарий заставил меня ударить Дауса кулачком по твёрдой груди. "Думаешь, шестерых малышей нам будет достаточно?" Он игриво от меня отгородился широкой ладонью, заливисто хохоча. Я пустила в бой подушку, которую у меня быстро отняли. Через пару минут одышки я тяжело вздохнула и так и произнесла: "Поживём увидим".